Только мы сели на кухне с чаем и привезенным курьером полетом в дверь позвонили. «Ты еще что-то заказала?» — спросила Анька. Я мотнула головой. «Я вроде тоже, хотя...» «Должны были мелочи для дома привезти, только не помню, когда». Она пошла открывать, а я положила ладонь на стол и уже раз в сотый посмотрела на кольцо. Вымокшая в первый же день свидетельство о расторжении брака лежала вместе с другими документами, Только ощущение, что официально я Булату никто, не было. Его не было никогда, несмотря на громкие слова, пустоту в душе и сердце, на отчаяние и попытку начать жизнь заново. О! донесся из коридора возглас подруги. Я выглянула в дверь и увидела мужское плечо и огромный букет цветов. Через несколько секунд Булат и Аня вошли в кухню. Извини, Дина, но посиделки будут в другой раз. Он кинул букет на Анькин стул и сдернул меня с моего. Это что еще значит? Это значит, что я забираю тебя домой. Я так соскучился. Его глаза были темными-темными, а взгляд гладил сердце. Не могу больше ждать. Чай попьете потом. Вещи, и вещи потом соберешь. Он выволок меня в коридор и, сняв с вешалки мое пальто, напялил прямо на мой домашний костюм. Нашёл среди обуви мои сапоги и, опустившись на одно колено, приподнял мою ногу. «Булат!» — придя в себя, ахнула я и ухватилась за его плечо. Попробовала отдернуть ногу, но он сжал еще крепче. Поднял голову. «Даже не спорь. Не оденешься, закину на плечо и так унесу». «Однозначно вернулась бы», — подала голос Анька с порога кухни. Я посмотрела на нее. Привалившись плечом к дверному косяку, подруга держала чашку с чаем и ехидно улыбалась. Булат застегнул один мой сапог и взялся за второй. Обувь меня надел мне на голову шапку и накинул шарф. «Идеально», — подытожил он и снова схватил за руку. «А цветы?» — бросила вдогонку Анька. «А документы?» — спросила я. «Цветы оставь себе», — сказал он моей подруге. Мне же не сказал ничего, просто вытащил на лестничную клетку. Там быстрым шагом потащил до лифта и остановился. Я влетела ему в грудь и порывисто выдохнула, снова наткнувшись на глубокий бархатный взгляд. Ничего не говоря, он обхватил затылок и поцеловал меня нежным, долгим, ласкающим поцелуем, от которого у меня ноги подкашиваться стали. Лифт открылся, и Булат завел меня в него, а потом опять поцеловал. «Больше я тебя не отпущу, Дина», — сказал он. «Клянусь перед небом, перед землей, перед солнцем и луной». Клянусь всем хорошим, что сделал в жизни. Клянусь своей душой. Это серьезная клятва. Да. Лифт остановился на первом этаже, но прежде чем двери открылись, я нажала кнопку «Стоп». «Подожди», — расстегнула пуховик и достала из кармана кофты кольцо. Теперь уже его. Взяла за руку и надела ему на безымянный палец. «Я тоже клянусь, Булат», — положила ладони ему на грудь. «Клянусь быть тебе верной, честной, доброй женой. Клянусь быть твоей женщиной. Клянусь верить тебе всегда. Тебе и только тебе». Он дотронулся до моей спины, до плеча и, взяв за руку, нежно и крепко сжал. Серьезная клятва», — сказал глухо. «Да», — отозвалась я. «И еще клянусь родить тебе сына и дочь. Правда, улыбнулась. Для этого тебе тоже придется постараться». Постараюсь, еще как постараюсь. Он поцеловал меня. Кровь потекла по венам бурлящей горной рекой, только воды ее были горячими. Выдох в губы, взгляд, рука Булата под моим пуховиком. Я поцеловала его в шею. «Я так соскучилась!» — прошептала я. «Я...» «Эй, в лифте!» — в дверь громко постучали. «Вы там в порядке?» «В полном!» — гаркнул Булат и тихо ругнулся. «Домой!» Я поправила пуховик. «Домой. причем очень быстро». «Согласна». Булат нажал кнопку, двери разъехались, и перед нами предстало несколько недовольных жильцов. «Простите», — сказала я смущенно, «Застрял. Сломался, наверное, а теперь вот починился. «Прошу». Булат сделал жильцам приглашающий жест и, посмеиваясь, потянул меня к двери. Я почти бежала за ним, чувствуя себя свободной как никогда и как никогда счастливой. На улице мы снова остановились, чтобы поцеловаться, а потом у машины. «Люблю тебя», — прошептала я. «А я тебя обожаю». Булат дотронулся до моего живота. «Моя Динара, моя драгоценная женщина».